Глава 9. Уже две недели мы с мамой жили в поместье Радомира в Аравире. Новоиспеченная бабушка с удовольствием возилась с внучкой, которая каждый день допытывалась у бабули, когда мы снова отправимся на землю и пойдем в парк развлечений. Все это время Радомир пытался связаться с Лойзом Нудлоком, но пока безрезультатно. Никакого ответа от колдуна не последовало. Мама то и дело провалась отправиться в университет, Она была уверена, что там он мгновенно ее обнаружит. В Аравире она как будто изменилась. Носила местные платья так, словно родилась в них. Хотя так оно и было. Принялась учить меня манерам и рассказывать о местных обычаях. Мама наслаждалась каждой минутой, проведенной здесь. А еще мы занимались магией. Без пяти минут дипломированный природный маг мама знала специфику моей силы. И благодаря ей я тоже делала успехи. Чтобы поступить в МУМП, конечно же, Межмировой университет магических наук назывался не Хогвартсом. Тебе нужно немного больше, чем просто инстинктивно использовать магию. Как раз доучишься в ПЕДе, а я пока преподам тебе основы, которые потребуются. Шла третья неделя, и с каждым днем мама нервничала все больше и больше. Она волновалась за Раду, которая оставалась в плену у колдуна, но Радомир строго настряга запретил нам выходить за ворота. В один из солнечных дней мы гуляли озеро, когда афентеры пронеслись над водной гладью на ту сторону. «Что-то случилось?» – встревожилась мама. «Там химеры, они меня хотят украсть», – простодушно пожаловалась Мириана. «Граница защитного периметра проходит по противоположному берегу», – подтвердила я. «Никогда туда не плавайте». Я по-прежнему жила с племяшкой в одной комнате. Мирянка не пожелала меня отпускать, разве что теперь я ей разрешала забираться на мою постель, и мы вместе читали книжки. Тем же вечером, уложив ее спать, мы с мамой тихо беседовали, стоя на балконе. «Значит, Химера и Лойза нас почувствовали?» Мама задумчиво смотрела на синеющие вдали горы. «Да, они быстро реагируют. Когда Миряна сбежала, нашли нас в мгновение ока». Если бы не Радомир, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. А как вы с Миряной выбрались за ворота? Что-то я не поняла, нахмурилась мама. Не за ворота, а за стену. В парке был подкоп. Возможно, что его сделала сама Миряна, когда гуляла одна до моего появления здесь. Думаю, она планировала отправиться на поиски родителей. Этой ночью я спала плохо. Снилась всякая дрянь и колдун, которую носит мою маму, почему-то на метле. Картинка получилась такой нелепой, что я проснулась, но легче не стало, дурное предчувствие толкало меня прочь из постели. Убедившись, что Мириана сладко спит в обнимку с подаренной бабушкой игрушкой, я быстро оделась и пошла к маме. Радомир поселил ее в соседних покоях, и я обнаружила, что дверь туда приоткрыта. Мама внутри не оказалась, но на макияжном столике лежала записка. «Не волнуйтесь, ушла говорить с Лойзом. Я вас люблю». Я бегом выскочила из дома, едва не сбив с ног попавшегося мне навстречу садовника. «Госпожа, что случилось?» — удивился тот. Я ничего не ответила, берегла дыхание. Я не ошиблась, мама действительно решила воспользоваться лазом под стеной окружающей поместье. Она как раз осматривала то самое место, где мы с Мирианой выбрались за стену. «Мама, ты уверена, что стоит так рисковать?» — спросила я, задыхаясь после быстрого бега. «Уверена». У него моя дочь и зять. Возможно, что и мой муж тоже. Взгляд мамы стал жестким, и я поняла, что отговорить ее не получится. Радамир пытается связаться с колдуном, использовала я последний аргумент. Да, но дело идет слишком медленно, и я не могу больше ждать. Мама, ну согласись, все выглядит ужасно подозрительно. Зачем вообще мы нужны колдуну? Возможно, для какого-то ритуала. Он же темный колдун, потому и нельзя больше медлить. Если случится что-то необратимое, я себе этого не прощу». «И ты так спокойно говоришь об этом?» — удивилась я. «Мила, у него твоя сестра и, возможно, отец», — повторила мама. «Я должна вытащить их, чего бы мне это ни стоило». «Или ты тоже окажешься в ловушке», — рассердилась я. «Или окажусь в ловушке», — спокойно согласилась со мной мама. «Дочка, я не могу по-другому, понимаешь, меня не покидает мысль, что все началось из-за меня». «Пожалуйста, не мешай мне, ладно?» Я покачала головой. «Все равно здесь выйти не получится. Радомир приказал засыпать лаз». «Ничего страшного». Мама присела и, опустив ладони на землю, прикрыла глаза и что-то прошептала. Поверхность рядом со стеной вдруг пришла в движение. Десятки кротов и землероек принялись за дело, и вскоре на прежнем месте образовался новый лаз. «Почему именно здесь?» Поинтересовалась я удивленно. «А зачем искать новое место? Земля еще не слежалась, рыть удобнее». «Логично». Мама скептично осмотрела готовый проход и собралась в него лезть. «Я иду с тобой», — заявила я безапелляционно. «Нет!» «Да!» «Нет!» «Да!» «Мила, если вдруг и меня похитят, ты расскажешь Радомиру, что произошло». Уверенно, ему хватит и твоей записки, а я тебя одну не отпущу» это не обсуждается, и потом ты сама сказала "Там мои «папа» и «сестра».» За стену мы выбрались вместе, и химеры не заставили себя ждать. Но мама совсем не испугалась. Парочку она развеяла своей магией, остальные в нерешительности замерли. «Сообщите хозяину, что я готова встретиться с ним, но не здесь. Предлагаю поговорить в кафе «Триглав» возле университета». Удивительно, но химеры больше не нападали». Одна куда-то пропала, а потом появилась снова и на землю прямо под ноги маме что-то упало. Она подняла вещицу за чёрный кожаный шнурок, и я увидела металлическую пятиконечную звезду, вписанную в круг. «Это что, амулет?» Темный портальный амулет, одноразовый», — подтвердила мама и хищно улыбнулась. В коротком взгляде, который она бросила на меня, читалось облегчение. Как по наитию, я бросилась к ней и в последний момент ухватила за локоть, Перед глазами все смазалось, закружилась голова, стало дурно, но я изо всех сил цеплялась за руку мамы. Ощущения были похожи на те, что возникают при прохождении двери, только сильнее. «Мила, отпусти, пожалуйста, у меня там уже синяк», спокойно попросила мама, и я открыла глаза. Мы стояли прямо посреди какой-то кафешки, или скорее таверны. Я поспешно разжала пальцы, и мама потерла то место, неодобрительно посмотрев на меня она определенно не собиралась брать меня с собой. «Где мы?» — поинтересовалась я, озираясь по сторонам. Кажется, одна из официанток не была человеком, да и гости за соседним столиком тоже больше напоминали троллей. Слишком уж были мощными. У людей такой бицухи не бывает. «В триглаве, это недалеко от университета», — ответила мама, и, обернувшись, громко спросила. «Какой столик забронирован на имя Нудлока?» Официантка ни на миг не выказала удивления, молча кивнула, велев следовать за ней, и отвела нас за дальний столик. Я потягивала вкуснейший молочный коктейль, уже третий. Мама вяла, ковыряла вилкой все тот же самый салат, что заказала начале. Видно было, что она переживает. Но вот дверь заведения распахнулась, и вошел он. То, что это и есть Лойс Нудлок, я догадалась сразу. «Эффектный мужик, надо сказать», Черные волосы струились почти до талии, бледная кожа, брезгливое выражение лица, словно это заведение слишком низкого пошиба для его персоны. Безупречный черный наряд, слегка остромодный, на мой взгляд, и правда существенно выделялся на фоне прочих посетителей. На груди у колдуна красовался медальон на толстой серебряной цепочке, тоже вписанная в круг звезда, но на этот раз многоконечная. В руках он держал трость с серебряным черепом в навершие. Что-то подсказывало, что Лики бы такой типаж понравился. Моя подруга хоть и выглядела, как девочка-девочка, обожала всяких таких фриков и завесила постерами с их изображениями всю свою половину комнаты в общаге. Лойс Нудлок медленно обвел взглядом помещение и безошибочно направился к нашему столу. Подошел, пристально посмотрел на меня, на маму, а затем отодвинул стул и сел. От колдуна исходила особая энергия. Я посмотрела, как учил Родомир, и вздрогнула. Там, где у обычных магов было видно магический спектр ауры в виде свечения, у этого была непроглядная тьма. — Какой сюрприз, Эмера! Рад, что ты, наконец, не зашла до меня! — обратился он к маме низким приятным голосом. И вроде бы говорил негромко, но пробирала до печенок. «Эмера?» Я с удивлением посмотрела на родительницу, запоздала, сообразив, что это имя мамы. «Угу, Эмма, это сокращенно», — пояснила она. «Так это твоя вторая дочь. Девочки так сильно похожи. Жаль, не мои», — заметил колдун, разглядывая меня, точно музейный экспонат. «Где милорада Лоис? Верни мою дочь и зятя». Мама перешла сразу к делу. Если хоть волосок с их головы?» «Ой, да все с ними хорошо. Гостят у меня дома, ни в чем не нуждаются. отказа не знают. Считай, что у них медовый месяц», — перебил ее колдун. «Заняться-то им больше нечем». Он криво усмехнулся. «А Генрих? Что ты сделал с моим мужем?» «С Генрихом сложнее. Я ж его от души тогда проклял. Не уверен, что снять проклятие получится, но, признаться, я и не пробовал». «Зачем это мне?» «Какой же ты гад, Лойс! Злобная, мстительная тварь!» Мама покачала головой. «Ты украл у меня столько лет жизни! Счастливых лет рядом с мужем! Из-за тебя Генрих не видел, как растут девочки, а мои дочери остались без отца! А Милорада еще и без матери!» «Хочешь сказать, что была ему верна все эти годы и не крутила ни с кем шашни?» Нудлок удивленно приподнял бровь. «Представляешь! Хотя с кем, я говорю, тебе же неизвестно слово «верность».» «Вот тут ты ошибаешься, Мера», — прервал ее колдун жестко. «Пока ты развлекалась с Генрихом, и до этих дней я был верен тебе, ни к одной женщине больше не прикоснулся». «О чем это ты?» Мама уставилась на колдуна с недоумением, а я переводила взгляд с одного на другую, спрятавшись за молочным коктейлем, молясь, чтобы они не вспомнили обо мне и не выгнали. Уж больно было интересно их послушать. «Только не прикидывайся, что не понимаешь, о чем идет речь», — колдун усмехнулся. «Ты не менее злобная мстительная тварь, чем я, Эмера. Все эти годы я вынужден был воздерживаться. Да я даже жениться ни на ком не мог». — Ты хоть понимаешь, как я страдал?